подбирать, чуть не сбив с ног и Лену, и столик, на котором стояли графин с водой и телефон. «Ой, Леночка, извините». Она поправила растрепавшиеся волосы. Сегодня совсем в бумагах запурхалась. Лена огляделась. Почти все столы заняты студентами. В этот раз их как никогда много. Все они, уроженцы здешних мест, добились разрешения на итоговую практику в родных краях и теперь, давая последние в этом году уроки, строчили конспекты и отчеты, обложившись горой учебников и дополнительной литературы. А их наставницы во главе с руководителем практики завучем Софьей Моисевной сбились в тесный кружок, от которого исходил основной шум в учительской. Группа дородных мамок этим не совсем почтительным прозвищем их наградили молодые коллеги оккупировала красный дермантиновый диван и стоящие вокруг него стулья. По легенде, рассказываемой всем новичкам, красный диван лет десять назад вручили школе за второе место в соревновании на лучшую подготовку школ к новому учебному году, и с тех пор он именовался переходящим знаменем. Кануло в лету социалистическое прошлое, и воспоминанием о тех благословенных временах Остался в учительской, неуклюжий, жесткий, с кое-где потрескавшейся обивкой огромный кумачевого цвета диван. Молодежь со своими тощими задами его игнорировала. А вот у мамок он был любимейшим местом для обсуждения новостей любого масштаба, от поселкового до всемирного. Причем некоторые новости обсуждались гораздо раньше, чем официально появлялись на свет. Сейчас диван с трудом вмещал трех грузных мамок, остальные ютились на жалких казенных стульях и терпели муки мученические. Согнуться им мешали солидные животы, а разговоры велись секретные, совсем не для ушей молодых резвых коллег. Короче, мамки предавались своему любимому занятию, сплетничали. И Лена могла дать голову на отсечение, что предметом живейшего обсуждения был таинственный новый директор лесхоза. Он появился всего несколько недель назад вместо недавно умершего от инсульта Василия Петровича Боровского. Никто в поселке его как следует не видел. В конторе он не сидел, а, скинув фронтоватую городскую одежду и переодевшись в собачью доху и унты, в горах еще лежал снег по колено, давал шороху подчиненным на местах. Вела разговор по традиции Фаина Сергеевна, пожилая, сухопарая, учительница химии. Ее муж, добродушный, розовощекий Егор Никитич, возглавлял какую-то незначительную службу в лесхозе. Был маленьким, но начальником. Поэтому Фаина была всегда в курсе всех конторских новостей и сплетен. Себя она считала чуть ли не первой дамой в поселке, так как настоящие первые дамы, жены бывшего директора лесхоза, главного инженера, глав врача и других начальников повыше и пониже рангом, были настолько замотаны работой, хозяйством и детьми, что на участие в светской жизни поселка у них не хватало ни сил, ни времени. Файна Сергеевна взвалила на себя эту непосильную ношу. Она с непомерным энтузиазмом возглавляла все мыслимые и немыслимые комитеты и советы, постоянно была на виду, и это давало ей повод обо всем судить с присущим ей опломбом и принципиальностью. В ней было что-то от лошади, сухая, поджарая, голенастая, она, тем не менее, считалась первой модницей поселка. Вещи у нее были фасонистые, но порой совсем не подходящие для деревенской улицы. Она почти как личное оскорбление восприняла появление в Привольном три года назад новенькой, одетой по последней моде учительницы Елены Максимовны Гангут. Чутьем старой интриганки и сплетницы она поняла, что эта скромная, очень красивая девушка со странной фамилией о чем-то предпочитает не говорить, и что тут кроется какая-то тайна. Вскоре это что-то обрело более четкие формы. Лена всячески избегала разговоров о семье и бывшем месте работы, и тем не менее в компанию мамок каким-то непостижимым образом просочились слухи, что она работала в Москве в известной газете, но по каким-то неведомым причинам была вынуждена бросить престижную работу,